19. Молодой хакер Сканк предстал перед выбором, с которым раньше никогда не сталкивался. Он надвинул шапку на торчащие черные волосы с белой полоской посередине, из-за которых и получил такое прозвище, и пересек улицу, стараясь держаться в тени. В обычное время ему бы и в голову такое не пришло. Идти в полицию. «Разумеется, нет. Это же само собой разумеется. В его мире считалось страшным грехом привлекать любого, кто мог иметь отношение к властям. Сканк считал себя анархистом, борцом за свободу в интернете. И хотя он немного смягчился в последние годы, покинув линию фронта в преступном мире в угоду своему крайне прибыльному бизнесу, правила, конечно, оставались прежними. Никакой полиции, никаких властей». «Разумеется, нет. Но теперь, после этого видео, которое он посмотрел прошлым вечером, он не мог поступить иначе. Вот же дерьмо!» Он надел капюшон, прикурил и выбрал другой путь, не такой, каким он ходил в те редкие разы, когда покидал свой дом. Скан редко бывал на улице, не видел в этом никакого смысла. У него было все необходимое в подвале в Тёйне. Свой собственный бункер, где его никто не найдет. Но сейчас нужно было освежить голову. Он снова пересек улицу, повернул голову, когда машина проехала мимо, и затаился в тени, пока она не исчезла из виду. Затем продолжил путь, пытаясь собраться с мыслями. Оно испугало его. То, что он увидел. Черт возьми, но почему он не прислушался к своей интуиции? держаться подальше от этого сервера. У него нюх на такие вещи, какое то собачье чутьё, куда в сети идти, а куда не нужно. И это чувство предупредило его и в этот раз, но он не послушался. Задание было слишком соблазнительным. В темных местах об этом сервере шептались месяцами, и, наконец, это стало чересчур соблазнительно, но теперь он пожалел об этом. То, что он нашел, видео, которое посмотрел, Было за гранью понимания. Много странного он видел в свое время, но такое. Вот дерьмо, а! Сканк затянулся сигаретой, быстро повернулся и пошел обратно, той же дорогой, какой пришел. Он покачал головой, подумав о своем поведении. Паранойя! Это на него не похоже. За почти десять лет хакерства на темной стороне так называемого закона, к которому у него было мало уважения, «Сканку никогда не было страшно. Ни одного раза. Он всегда держал все под контролем. Никогда не бросался в проект, сломя голову. Никогда не оставлял за собой следов. Он не был новичком. Не занимался детскими игрушками, как те клоуны, кто готов взломать тут и там, чтобы похвастаться». Он тихо выругался одними губами, выбросил окурок, снова перешел улицу и пошел дальше на овось, постоянно оглядываясь через плечо, не преследует ли его кто-нибудь. Сканк почувствовал, как молодой анархист в нем поднимается на поверхность, когда подошел к парку Тюин. Его почти никогда не мучила совесть Зато чем он занимался. Он смотрел на это как на обязанность как на что-то, что побуждали делать его способности. Он был далек от какого-нибудь Робин Гуда, забирая все деньги себе, но люди, у которых он забирал, были настолько нечестными, что заслуживали этого. Все это было настолько же гениально, насколько и просто». Он находил компанию, которая ему не нравилась, искал бреши в системе безопасности, доставал информацию о нечестных транзакциях. Большинство из них занимались коррупцией, брали взятки, нарушали предписания по охране окружающей среды и все что угодно другое. И да, расплачивались за это. Сканк покачал головой, опять почувствовав себе дух анархизма. «Если бы норвежский народ знал, чем они занимаются каждый божий день... Эти любимые народом компании, где люди закупаются ежедневно, чьи продукты есть в каждом магазине и считаются поддержкой общества, как они на самом деле зарабатывают свои деньги, как они разбогатели. Тогда очень возможно, что люди подняли бы восстание, но они ничего не знали. Опиум для народа. Сканк не был коммунистом, не следуя никакой идеологии. Но именно в этом Карл Маркс был прав. Дать народу религию или идиотские развлечения, чтобы держать их подальше от понимания, что на самом деле они всего лишь рабы системы. Это никогда не представляло трудностей. У него никогда не возникало проблем. Каждый раз, когда Сканк что-то находил, а находил он что-нибудь почти всегда, он просто посылал анонимное электронное письмо с тем, что нашел. И просил денег, чтобы это не пошло в СМИ. Виртуальное похищение. Для идиотов, которые этого заслуживают. И они всегда платят. У них всегда рыльца в пушку. Всегда. Сканку абсолютно никогда не было стыдно. Он, конечно же, получал деньги, о которых просил. Компании больше всего на свете хотели избежать внимания к своим грешкам. Но сейчас все было иначе. То, что он нашел. Это видео... черт возьми, зачем он в это влез? Это не просто нелегальная транзакция бывшего советского государства, чтобы получить единоличное право на продажу своего продукта на телерынке. Это не просто перевод денег африканскому лидеру, который уже потратил миллионы из бюджета на развитие страны на свои личные нужды. Разработка нефтяного поля, продажа оружия, наземных мин, боеприпасов, чтобы норвежская фирма могла заработать. Здесь все было не так. Здесь было... Твою мать, а! Сканк с опаской огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, что никого нет поблизости, и зажёг новую сигарету в попытке освежить голову. Пойти в полицию? Да ни за что. Конечно, нет. Но другого выхода не было. И у него ведь есть... Да, у него есть Габриэль. Габриэль Мёрк. Они начинали вместе, давным-давно, просто играя в игру. Перед компьютерами в комнате для мальчиков, вдохновленные двумя парнями из Австралии в 80-х. Электрон и Феникс. В те времена, когда почти не было сети, а в компьютерах было всего 10 мегабайт памяти. Процессоры были не больше калькуляторов. И, тем не менее, им все удалось. НАСА, ЦРУ. Тогда это было игрой. Они вместе веселились, он и Габриэль. Каждый раз, когда удавалось взломать одну из систем, которые вообще-то должны быть неприступными. Но потом Габриэль сменил сторону. Слишком добрый. Слишком моральный. Вот почему они разошлись. У Габриэля было совсем другое отношение ко всему. Он считал, что нужно использовать свои умения для чего-то хорошего, не разрушать, не создавать хаос. В последний раз они сильно поругались за бокалом пива в Теддис-софт-баре. Разошлись недругами и с тех пор не разговаривали. Последнее, что Сканк слышал, это что Габриэль устроился на работу в полиции. Боже мой, полиция? Враги! И тем не менее, Это видео. Оно ему не понравилось. Оно ему совсем не понравилось. И теперь он не понимал, что еще ему остается делать. Сволочи хреновы. Сканк сделал еще затяжку и последний раз подумал. Да, придется сделать так. Габриэль Мерк. Другого пути нет. Сканк выбросил сигарету, убедился, что за ним никто не идет. И пошел по дороге к своему бункеру.